Глава пятьдесят шестая. Скрежет, виск, лязг, грохот и запах. Запах гарии и смерти. Кончился? Кончился? Нет, еще по воюем, поверьте. Любовь оказалась сном и просто проверкой навшивость. Я тебя люблю все равно, я так хочу, чтобы ты мне приснилось. Трэш. Привычный и приятный даже запах бензина и выхлопа реалодает гарью смерти. Мы все, кто попал в тот замес, просто тупеем от этого. Смерть. Погиб наш коллега, приятель, соперник, друг. Отличный гонщик, лидировавший несколько гонок, прошлый чемпионат закончив с титулом вице-чемпиона. Ему было всего 20 лет, 20. Мои травмы просто ерунда, конечно, но в голове откладывается многое. И готов ли я продолжать, если могу вот так в один миг? Да, это единственная смерть впервые за всю историю гонок, но она есть. Вообще я не лукавил, когда говорил Лерки о том, что гонки более безопасный вид спорта, чем даже те же бои ММА. Там ты можешь получить нокаут, а после необратимые повреждения головного мозга. Не знаю, как правильно сказать, но сломанные носы и челюсти вообще фигня и не считается. Кстати, рэп тоже не безопасен. Там можно в фанатские разборки попасть. Ну это я уже шучу, конечно. Мы же не гангстеры. Да, гонки по итогу выбрал не я, отец. Но я не просто смирился, я рассуждал, думал и понял, что папа был прав. А теперь да ещё и после всего, что случилось с Лерой. А что собственно случилось? Я не уверен, что понимаю. Не знаю. Она сообщила всем, что уезжает, что ей нужно время. Она не ответила мне. Ну, телефон я разбил, а потом я ей писал длинные письма на бумаге в свой дневник. Писал и пишу и жду. Осталось совсем немного времени. Я провалялся в больничке неделю, потом гипс ещё и реабилитация. Можно было бы полететь домой, но смысл? Лерки там нет, она в Израиле. Круто так нас с ней раскидало. Но я знаю, что она приедет на экзамены, и я тоже приеду, сцепив зубы. Я решаю дать ей время. Пусть поживёт немного на свободе без душного тора, попробует, поймёт, плохо ей или лучше. Если поймёт, что лучше, что ж. Я не думаю об этом. Это больно так думать. И не хочется в это верить. Я мечтаю. Мечтаю, как увижу её, она полетит мне навстречу, и я её поймаю, а дальше мы полетим вместе навсегда. Мечтаю, как подъеду в белом кабриолете к её дому. К бамперу будут привязаны пустые банки, чтобы на всю столицу гремело. Я залезу к тебе на балкон, Джульетта, ты будешь в белом. Я подарю тебе мир, Джульетта, ведь без тебя он не будет целым. Я возьму тебя осторожно, чтобы не помять платье. Я скажу тебе, нам уже можно открывать счастье. Улыбаясь, сижу, привалившись к ограждению трассы, черкаю в блокнот. Я уже приступил к тренировкам, но в этом сезоне в команду не вернусь. А вернусь ли в следующем, уже не от меня зависит. Таша подходит, садится рядом. Не помешаю? Опять пишешь. Молчу. Как-то не о чем с ней. Переживала, когда я поломался, в больницу таскалась. Потом эта идиотская пресс-конференция, статьи, где её назвали моей невестой. Наверняка Лерка видела. Но у нас с ней режим молчания. Она это выбрала, не я. Я, я позволяю ей это. Пока до свадьбы. После свадьбы буду обьюзером 100% будет у меня послушной женой. Усмехаюсь. Сердце колет неприятно. Раом, ты скоро в Москву, да? Да. Уверен. Вскидываю глаза. Серьёзно? Мне учиться вообще-то надо и жениться на мышке моей мечты. Если если у тебя там не срастётся, ты, у меня срастётся, Таш, я уверен. Но вы же не общаетесь. А ты в курсе? Да, я в курсе. Ясно. Ну, знаешь, так бывает, люди не общаются, а потом раз и поженились. А если у неё кто-то есть? Смотрю на неё сквозь неё. Зачем это всё? Зачем говорить такие вещи? Сделать больно. Но ведь если любишь, то не хочешь делать больно, да? Даш, тебе надо учиться любить, что ли? Я пойду, душно. Рядом с ней душно. Вообще становится слишком жарко. Пора домой в Москву. Приезжая ночью, думал, все будут спать. Но мои братья меня ждут, Коршун, Да Винчи. Хорошо иметь друзей таких вот настоящих. Она приехала тоже. Селена её видела. Ни с кем не общается. Хорошо, спасибо. Ты хоть объясни, тот, что у вас тряслось. Мне бы кто объяснил. Завтра последний звонок придёшь? киваю, приду. Дрожу под ледяным душем, потом согреваюсь тёплым. Завтра я увижу мою мышку. И никуда больше, чтобы она не ни сказала никуда. Синий строгий костюм, белая рубашка, красный галстук и белые кроссовки. Я прижжён. Блин, я даже волосы укладываю, красавчик. Мама с круглым уже приличным животиком улыбается, но я вижу, что она в напряжении. Всё будет хорошо, мам. Сегодня они тоже идут в школу. Как же посмотреть, как для их малыша прозвенит теперь уже последний звонок. Только я попросил их приехать чуть позже к началу. Сам же иду раньше. Оленька нас собирает, Лера тоже должна прийти, я хочу поймать ее раньше. Я вижу ее бредущей по алеи, идет, глядя перед собой. Похудела, но загорела. Невозможно красивая и такая, не земная. Под уши улетит. Она видит меня и не летит мне навстречу. не раскрывает объятия, она замирает и бледнеет. Лера, привет, привет. Ты как? Нормально? А ты? Плохо. Я не могу без тебя, Лера. Молчит. Она молчит и смотрит так, как будто сквозь меня. Лера. Хриплю голос садится до ужаса. Я до конца не верю, что все вот так. Ром, мне надо идти, меня ждут. Лера, пожалуйста, давай поговорим, а? Ром, не надо. Больно очень, понимаешь? Больно. Не понимаю, я не понимаю. Не понимаю и не хочу понимать и не могу. Лера. Лера. Ору, ору как сумасшедший, пытаясь остановить, затормозить, а сам с места не двигаюсь, словно булавкой пришпиленный. Чёрт, не помню, когда я плакал. Кажется, очень давно, в другой жизни, но сейчас мне не стыдно, потому что я не могу, Лера. Её спина такая узкая, такая хрупкая. И этот позвонок торчащий Золотистые волосы колечками над ним. Уходит она от меня уходит. И в этом виноват я, только я один. Все. Мир остановился для меня, он кончился. Все померкло, все остыло, замерзло. Ничего. Только противный скрип качелей, на которых сидит какая-то тощая девица в огромных наушниках. А вот что теперь делать мне? От меня половину отрезали. Нет, я сам отрезал и что дальше? А ничего. Без нее не важно. Без неё мне всё равно.